и плавным движением сильных рук повернул рулевое колесо. Грёзы Февра резко отвёл нос влево. В мгновение ока, несшийся прямо на них заднеколёсный пароход, круто свернул в противоположную сторону и ринулся от них на наутёк. На его борту поблекшими буквами было начертано имя Эли Райнольдс. «Что за шутки?» – завопил мрачный Билли. «Они уйдут». Джулиан холодно заметил.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 Грёзы Февра как будто не плыл, а летел над водой. Через считанные минуты марш нанесёт визит Дэймону Джулиану. Мрачный Билли Типтон с нетерпением ждал этого момента, и с каждой секундой нетерпение становилось всё острее. Тут Джошуа Йорк отдал распоряжение замедлить ход правого колеса и начал закладывать штурвал. «Эй!» – запротестовал Билли. «Ты снова собираешься упустить их?» «Что ты делаешь?»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 Офицер, правая рука капитана, с ним считаются, его уважают. «Обещание, которое Джулиан дал тебе, ложь», — произнес Йорк. «Ты никогда не станешь одним из нас, Вилли. Мы относимся к разным расам. У нас разная анатомия, плоть и кровь. Он не в силах обратить тебя, чтобы он там не говорил».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 «Вы хотите сказать, что сделаете это?» «Джошуа йорка жестоко пожалеет о своем насмешливом тоне», — подумал Билли радостно. «Конечно, Билли, я ожидал тебя обещания. Когда?» «Превращение нельзя осуществить за одну ночь. Понадобится время, чтобы изменить тебя, Билли. Годы». «Годы?» — произнес Билли встревоженно. «Ему не хотелось ждать годы». «Боюсь, что да».